Интерлюдии. Венли, Рисон, Тефт. Интерлюдия 12. -е. Ритм ухода. Прожив неделю в пещере в Марете, Венли поняла, что скучает по уединенному дому за пределами Холлинара. Новое жилище оказалось еще более аскетичным, с единственным одеялом и простым очагом. На нем она готовила рыбу, которую ей приносили. Она чувствовала себя грязной и оборванной. Похоже, этого и добивались сплавленные, отшельница, живущая в глуши. Видимо, так она выглядела более убедительно для местных, которых приводили послушать ее. В большинстве своем это были бывшие тайлинские рабы. От нее требовали говорить о стремлениях и эмоциях чаще, чем в Олеткаре. «Мой народ мертв!» — вещала Венли в ритме разрушения, повторяя уже знакомую речь. «Все пали во время последней атаки!» Они пели, призывая бурю. «Я осталась, но труд моего народа завершен». От этих слов было больно. Неужели никого из ее соплеменников не осталось в живых? Совсем никого. «Теперь настало время ваших стремлений», — продолжила она в ритме повеления. «Мы назвали себя слушателями из-за песен, которые слышали. Они достались нам в наследство». Но вы должны не просто слушать, а петь. Примите ритмы и стремления ваших предков. Выступайте на битву. Ради будущего, ради ваших детей и ради нас, тех, кто умер, чтобы вы могли существовать». Она отвернулась, как было велено делать в конце каждой речи. Ей больше не разрешали отвечать на вопросы, ведь Венли рассказала некоторым певцам, особые истории из жизни своего народа. Это заставило ее задуматься. Неужели сплавленные из прены Пустоты боялись наследия ее народа, пусть даже использовали ее в своих целях? Или они не доверяли ей по другим причинам? Венли приложила руку к сумке. Вражда, похоже, не знал, что она была в том видении с далинором Халином. Позади из прен Пустоты увел тайлинских певцов прочь венли направилась к своей пещере но замешкалась прямо над входом на камнях сидел сплавленный древний почтительно спросила она сплавленный ухмыльнулся ей и захихикал а еще один из этих венли собралась пройти мимо но он подхватил ее под мышки и унес в небо венли с трудом удержалась от попыток его ударить сплавленные Даже чокнутые никогда не прикасались к ней без специального распоряжения. И действительно, этот принес ее на один из множества кораблей в гавани, где рин, высокий сплавленный, который сопровождал ее во время первых проповедей в Алеткаре, застыл на носу. Он бросил взгляд на Венли, когда ее весьма грубым образом бросили на палубу. От такого обращения она загудела в ритме возмущения. Он ответил в ритме злости. Небольшое признание ошибки — максимум, чего ей удавалось от него добиться. Так что Венли в свой черед загудела в ритме удовлетворения. «Древний!» — окликнула она в ритме настоятельной просьбы. «Ты будешь сопровождать нас в плавании», — заявил он в ритме повеления. «Можешь помыться в каюте, пока будем в море, если хочешь. Там есть вода». Венли загудела в ритме страстного желания, и посмотрела вокруг. Ритм сменился на замешательство, когда она осознала размер флота. Сотни кораблей, которые, наверное, были заполнены тысячами певцов, выплывали из бухт по всему побережью. Они усеивали морскую гладь, словно камнепочки равнину. «Прямо сейчас?» — спросила она в ритме замешательства. «Я не готова, я не знала. Лучше схватись за что-нибудь. Скоро придет буря». Она посмотрела на запад. Что еще за буря? Венли снова загудела в ритме страстного желания. «Спрашивай!» — ответил Рин в ритме повеления. «Я без труда вижу, насколько великую силу для штурма мы собрали. Но зачем нам это? Разве сплавленные сами по себе не армия?» «Русиш!» — поинтересовался он в ритме осмеяния. «Не хочешь сражаться?» Всего лишь стремлюсь понять. Рин перешел на новый ритм, который она не часто слышала. Ритм отхода. Один из редких новых ритмов, которые отличались спокойствием. Самые сильные и опытные из нас еще не проснулись. Но даже если бы пробудились все до единого, неправильно нам вести эту войну в одиночку. Этот мир не будет принадлежать нам. Мы боремся, чтобы дать его вам, нашим потомкам. Когда мы его завоюем, отомстим и вернем свою родину, мы уснем навсегда. Потом он указал на каюту. — Иди готовься, мы поплывем быстро, ведь нас поведет собственная буря вражды. И будто в знак согласия с его словами на горизонте вспыхнула красная молния.